Глава 45. Амар. Мы с отцом меряем шагами коридор больницы, пока маме делают операцию. Воды отошли, но что-то там у нее не раскрылось. Родовые пути узкие, сама родить не сможет. Было принято решение о срочном кесаревом сечении. Врач заверил, что операция обычная и с эпидуральной анестезией должна продлиться не более 40 минут. Но мы тут уже полтора часа, новостей все нет. «Ты звонил Мере? – спрашивает папа севшим голосом. Я киваю. Никогда еще не видел отца таким. Он как будто за минуту постарел лет на десять. Осунулся. На лице проступили глубокие морщины, а в глазах страх. Впервые вижу, что мой отец чего-то боится. Я понимаю. Это страх потери любимой женщины. Никогда еще сам не испытывал такого, но вполне могу понять. Почему-то сразу подумал о Ниссию. Она у меня, конечно, дурная на всю голову, но при этом особенная. С момента ее появления в доме другие женщины как будто самоустранились из моей жизни. Я вижу только ее. И сейчас, после разговора с мамой, понимаю, что она имела в виду. Мне хочется радовать Нису, видеть ее улыбку, стать тем, кто будет дарить ей счастье, покой и безопасность. Я пока плохо понимаю, как буду балансировать между своими женами, чтобы не выделять ни одно из них, но обязательно что-нибудь придумаю. Телефон звонит. Яра. «Да». Отвечает, ходя в сторону. «Амар, мы на месте, дети спят. Судя по всему, они даже не слышали суеты в доме. Звоню сказать, чтобы ты не беспокоился. Ладно, Сабит рядом?» Да. Дай ему трубку, пожалуйста. Брат, привет. Как мама? Пока в операционной. Он шумно выдыхает. Я понимаю, какая паника сейчас курсирует внутри него, потому что она точно отражает мою собственную. Не переживай, Сабит, все будет хорошо. Если сильно задержимся, успокой младших. Все сделаю. Наберите, как будут новости. Обязательно. Отключая звонок, немного успокоившись, что я с уже в родительском доме, младшие дети не растревожатся, когда проснутся и не обнаружат маму с папой дома. Они хорошо знакомы с прислугой, но отсутствие родных лиц может напугать. «Пап, обид дома!» Говорю, глядя на профиль отца, он стоит у большого панорамного окна и смотрит в темноту. «Хорошо», — отвечает Сипло. Такое ощущение, что каждый звук, который он произносит, выталкивается с трудом. Я кладу руки на его плечо и легонько сжимаю. Сейчас все слова будут излишни. И ни одной из них не утешит отца. Он успокоится только тогда, когда будет знать, что с мамой и ребенком все в порядке. Операция затягивается, и теперь я один меряю шагами коридор. Папа все так же стоит у окна и невидящим взглядом сверлит пространство. Я даже не уверен, что он видит, как медленно расцветает. Воздух вместо черного становится серым. Совсем скоро посветлеет. Наконец двери операционно открываются, и из нее выходит врач. Мы с отцом бросаемся к нему. Доктор стягивает маску и вымученно улыбается. «Все пошло немного не по плану. Обвитие пуповины, практически удушье. Сердце ребенка билось в неровном ритме и очень слабо. Но закончилось все благополучно. С этими словами мы с отцом шумно выдыхаем. Я снова сжимаю его плечо в знак поддержки, чувствуя, как напряжение покидает нас. Вы сможете увидеться с женой и дочкой примерно через полчаса». «Спасибо», — хрипло отвечает отец. И док, развернувшись, уходит. Мы с папой обнимаемся. Состояние на грани истерики у обоих. «Дочка», — отклонившись, говорит он, и на губах растягивается широкая улыбка. Аллах снова благословил меня. «Пап, но с детьми надо заканчивать. А завтра же запишусь на вазоктомию». Я киваю, мы идем за кофе в кафетерий больницы. После бессонной напряженной ночи нам нужно что-то, что подпитает энергию. Сейчас, когда кризис миновал, на меня наваливается усталость. У отца звонит телефон, и он уходит к столику. А я жду заказанный кофе и кручу в руке телефон. Хочется позвонить Нисе и поделиться новостями. Но она наверняка еще спит. «Обязательно поеду к ней после того, как увижу с мамой и своей новорожденной сестрой». «Забрав заказ, подхожу к нашему столику, где отец все еще говорит по телефону». Его взгляд меняется, брови съезжается к переносице, а лицо приобретает привычные каменные черты. «Какие-то проблемы?» — спрашиваю я, присаживаясь напротив и ставя перед отцом стакан с кофе. «Надо закрывать одно из направлений», — отвечает он, откладывая парад в сторону. «Какое?» «Люди. Становится опасно?» «Обрати внимание, каждая из поставок хуже предыдущей». «Очередная сорвалась?» «Нет, но возникли сложности. В Бахрене некоторым чиновникам стало мало того, что они получили, требуют больше. Я уже дал указание перевести деньги, но такими темпами скоро мы выйдем в ноль, а то и в минус. Пора закрывать. К тому же я не молодею, а своим сыновьям оставлять такое наследие не хочу. Лучше, чтобы вы занимались легальным бизнесом. Нужно поехать к шейху Мураду, поблагодарить за помощь и уведомить, что мы закрываем это направление». «Отец, это большие деньги». «Не спорю, но эти деньги рано или поздно приведут кого-то из моих сыновей под пулю». «Хватит. Я слишком часто рисковал твоей жизнью». «А оружие? Оно пока останется. Тоже опасное дело. Зато беспроигрышное. Пока оставим, а дальше посмотрим на развитие рынка. Я могу съездить к шейху. Он поднимает на меня пристальный долгий взгляд. Одному Всевышнему известно, о чем сейчас думает мой отец, но я могу с уверенностью сказать, что он сомневается, можно ли доверить мне это дело». «В конце концов, после нескольких минут переглядывание кивает». «Да». «Так будет лучше. Позже, когда дочь немного окрепнет, я устрою прием в честь твоей матери и пригласим шейха к нам. Тогда я сам выражу благодарность, и пока ты можешь поехать засвидетельствовать наше почтение. И надо встретиться с перевозчиками. распустить их. Поищи им место у нас в корпорации или предложи перейти на другие направления бизнеса. Не отправляй людей без гарантии. Но если сами захотят уйти, не удерживай». «Я киваю, делаю глоток кофе. Пойдем к маме», — предлагаю взглянув на часы. «Подождем еще немного». «Азим должен привезти украшение, которое я купил для нее. Не могу же я эти благодарить за дочь с пустыми руками?» Я улыбаюсь. «Эта традиция в нашей семье длится с момента моего рождения, по рассказам мамы. Я видел это собственными глазами, когда родились мои младшие братья и сестры. Отец всегда приходит благодарить маму и вручает ей украшения ручной работы, которые заказывают задолго до родов. Из-за того, что сегодняшнее происшествие было для всех слишком неожиданным, папа даже не успел забрать у ювелира заказ» пока отец отвлекается на звонок валиду я захожу в интернет и начинаю листать сайт семейного ювелира хочу выбрать что-то для нисы чтобы порадовать ее после рождения нашего ребенка но все что нахожу выглядит слишком неподходящим для нее в идеале ей бы подарить наручники и ошейник, и каждый вечер использовать их в спальне но это нам недоступно пока не будет полного доверия ко мне я не в теме но иногда разнообразие сексуальную жизни хочется а с непослушной Нисой это желание усиливается во стократ что могло бы ей подойти и понравиться? Ниса практически не носит украшений, кроме тонкого ободка кольца, которое я и надел на палец. Но ее тонкую длинную шею наверняка украсит изящное колье, а уши будут смотреться еще трогательнее, если в них вдеть красивые... «Неброские серьги. И мне нужны только драгоценные камни. Чем дороже, тем лучше». «Немного притормаживаю свои желания. Я не уверен, оценит ли Ниса дороговизну подарка. Зато, думаю, оценит эксклюзивность и то, что подарок разрабатывался и изготавливался специально для нее. Нужно будет поехать к ювелиру и вместе с ним придумать, чем порадовать жену». Пойдем. «Отец встаёт, и я следом за ним. Перевожу взгляд на спешащего к нам водителя отца Азима. Он придает коробку и слегка кланяется». «Спасибо, Ази. Не забудьте завести детей в школу. Все будет сделано, господин». «Что там?» — спрашиваю отца, кивая на коробку, когда мы идем к лифту. «Брошь», — отвечает он коротко. «Когда мы входим в лифт, и я нажимаю кнопку нужного этажа, отец открывает коробку и протягивает мне. Забираю и любуюсь на брошь. В большом изящном загнутом лепестке семь небольших синих цветков. Все это усыпано бриллиантами. Работа настолько искусная, что оторвать взгляд практически невозможно. Хочется любоваться деталями. У родителей семеро детей, которых брошь броши воплощают эти семь цветков. Синий — цвет вечности, верности и постоянства. А еще эта брошь подойдет глазам мамы. Все продумано идеально. Вот какой подарок я хочу сделать Нисе Со смыслом. Как папа всегда делает маме. Подходим к палате, и я колеблюсь, не оставить ли родителей наедине. Меня впереди ждет дорога к шейху Мураду, а потом еще встреча с перевозчиками. Так что я уже должен выезжать, но не поздравить маму и не увидеть сестренку не могу. Папа, открывая двери, прочищает горло. Ну здравствуй, родная, ласково произносит он, подходя к маме, а я делаю шаг назад, чтобы хотя бы так дать им немного интимного пространства.